Глава 10. Удивительно, но никто и не подумал его запирать в комнате. Когда Сонг решил через несколько часов ради интереса дёрнуть на себя дверь, она тут же услужливо поддалась, открывшись н а с т е ж н и ч е г о себе, вот тебе и заперт», – мысленно присвистнул парень, выглядывая из проёма двери и оглядываясь. Пустой серый коридор с дверьми оказался единственным, что он увидел. Ни души, лишь пустота и тишина. Выйдя за дверь, Сонг мысленно взвесил все за и против и, решившись, направился в сторону, противоположную той, откуда его привели. Там он ничего интересного так и не увидел. Довольно скоро он понял, что начинает теряться в хитросплетениях однотипных коридоров, как будто специально построенных для того, чтобы запутать и сбить с толку любого гостя. я н о в любом случае, в комнате мне делать нечего, а смотреться всё равно стоит», подумал Сонг и продолжил идти дальше, уже не утруждаясь попытками запомнить обратную дорогу. В какой-то момент, спустя пару десятков минут таких блужданий, Сонгу начало казаться, что он ходит по кругу. Уж слишком однотипным было окружение, что он проходил. Двери, стены, двери, стены и так до бесконечности. Наконец, спустя некоторое время, когда он уже окончательно уверился в том, что кто-то решил над ним подшутить, стены коридора, по которому он шёл, стали расширяться, а сопровождающие его всё это время проёмы дверей, вдруг пропали, уступив место гладким стенам. Пройдя еще немного дальше, Сонг очутился в большом зале, где за долгое время своих блужданий все-таки обнаружил людей. Два высоких стража в уже знакомой Сонгу форме стояли по обе стороны выхода в зал, бесстрастно наблюдая за появившимся перед ними молодым человеком. Он почувствовал, как восприятие стражей попыталось оценить его, однако в бессилии отступило. В глазах обоих практиков мелькнуло удивление и любопытство. Сам же Сонг вначале даже немного опешил от такого. В мире боевых искусств крайне редко так прямо пытались ощупать восприятием кого-то, кто не являлся врагом. Многие мастера даже расценивали такое, как прямое оскорбление. Конечно, всё это не касалось тех экспертов, кто являлся настолько сильным, что мог не считаться с мнением большинства других практиков. Другое дело, что таким экспертам, как правило, почти всегда неинтересны люди, слабее их самих. Сосредоточив взгляд на замерших перед ним стражах, Сонг в ы с в о о д и л восприятие, обращая его на замерших воинов и тут же отзывая его обратно. Этого хватило, чтобы практики перед ним замерли с бледными лицами, Сейчас Сонг имел силу восприятия, сопоставимую с экспертом раннего этапа слияния. Однако он еще не до конца выжил из ума, чтобы пытаться прощупать двух стражей, почти наверняка в этом случае они бы напали на него. Еще раз окинув взглядом замерзших воинов и слегка кивнул им, Сонг двинулся дальше, мысленно надеясь, что те не станут его останавливать. Не стали, только отойдя от двойки воинов на пару десятков метров, он позволил себе немного расслабиться и осмотреть зал, где оказался, который, к слову, имел очень внушительные размеры. Благодаря массивным колоннам, расположенным в несколько рядов и уходящим вдаль, а также высокому, теряющемуся в темноте потолку, создавалось впечатление, что сон кочутился в рукотворном лесу. Сотни духовных огоньков летали вокруг колонн, освещая окружающее пространство. Однако, несмотря на такое количество, их света едва хватало на то, чтобы разогнать тени вокруг. Продвигаясь вперед, он все время гадал, для чего же построили этот зал, столько усилий и для чего. Ответ обнаружился дальше. где то через сто метров из за колонн показалось странное сооружение чем то н а п о м и н а ю щ е е врата выполненные в форме круга и от одного брошенного на них взгляда глубоко внутри сонга проснулся до этого никогда не п о д а в а в ш и й признаков жизни фрукт яростного огня молодой человек отчетливо ощутил его беспокойство и даже страх по отношению к сооружению Одновременно с этим в карманном мире амулета зашевелилась и чёрная книга, так же, как и фрукт яростного огня, она вела себя неестественно, мелко подрагивая и испуская отчётливое ощущение страха. Сонг замерял на месте, озадаченно пытался понять, что могло вызвать такую реакцию у книги и фрукта яростного огня. «Смотрю, ты тоже пришёл к этому месту», – послышался знакомый Сонгу голос со стороны круглого сооружения. Тул Вэй, не торопясь, шёл к нему, улыбаясь своей обычной вежливой улыбкой. «Это, впрочем, вполне нормально. Ты заметил, что куда бы ни пойти во дворце, всё равно приходишь сюда». «Да?» – Сонг окинул взглядом зал с колоннами. «Какая-то пространственная техника», «Кто знает», – пожал плечами парень и, подойдя ближе, обратился к нему внутренней речью. «Они не нашли Куилблейд, или, возможно, даже и не пытались. В любом случае, будь уверен, сестра вытащит нас отсюда. Благодаря нашим амулетам она способна чувствовать меня даже на значительном расстоянии». «Вытащит? Ты же сам говорил, что ей нельзя рисковать. Ты хоть понимаешь, какие у нее шансы?» и ты не задумывался, почему эти люди не забрали у тебя амулет, неужели ты считаешь, что они так глупы? Ты не понимаешь, она должна попытаться, что же до амулета, его не так-то просто найти даже п р а к т и к а м основания. с о н лишь озадаченно глянул на Тулуэ, что эти двое, брат и сестра, скрывают, и как он видит собственное спасение. Пойти против целой секты на разведывательном фрегате без припасов, снарядов и духовного источника – чистое самоубийство, хотя, возможно, у них есть какой-то козырь в рукаве. В любом случае, у самого Сонга пока собственных мыслей по освобождению не имелось, потому он лишь промолчал, мысленно пожав плечами. «Что это за место?» – вслух же спросил он, кивнув в сторону круглых врат. Он всё ещё не решался подойти ближе, продолжая чувствовать реакцию фрукта и чёрной книги. «Это?» – Тул Вэй проследил за взглядом Сонга и, почесав затылок, признался. «Понятия не имею, никогда ни о чём подобном не слышал. По всему кругу выгравированы интересные и детальные изображения, можешь сам посмотреть. Если хочешь знать моё мнение, то это дело рук какой-то демонической расы». Правда, я понятия не имею, что это за раса. «С чего ты взял, что это демоны?» – решил уточнить Сонг. «Ну, хотя бы потому, что на рисунках изображены, как мне кажется, не люди. Меня вот другое занимает. Зачем в таком месте секта приливной волны решила построить свой дворец? Лишние контакты с демоническими силами никогда до добра не доводили». Не верю, что руководству секты это неизвестно. Тебе всё это не напоминает ситуацию в карманном мире города божественного дождя? Сонг решил в лоб озвучить свои подозрения. Ничуть, хотя бы потому, что здесь нет чёрного алтаря и вулпи. Ну-ну, парень тут же вспомнил секту повелителя сумерек, подпавшую под влияние демонов, но промолчал. Он еще раз взглянул на врата, продолжая пристушиваться к своим ощущениям. «Я тут попытался поговорить с местными стражниками, только все б е з т о л к у очень неразговорчивые люди. А с т а р и й ш и н а и два его подручных куда-то пропали сразу после того, как расспросили про тот странный корабль в буре. Такое ощущение, что мы им и интересны-то исключительно из-за встреченного астрального судна». «Рассчитываешь на то, что нас просто возьмут и отпустят?» «Это вряд ли», – покачал головой Тулвей. «Кстати, а где все остальные?» «Кто где, в основном в своих комнатах, практикуются. В отличие от тебя, они сразу тут всё обходили». «А ты, значит, решил не практиковаться?» – уточнил молодой человек, медленно подходя к круглым вратам. Он всё же решился обследовать их, хотя фрукт яростного огня и чёрная книга – С каждым шагом беспокоились всё сильнее. У меня ещё были кое-какие дела, да. К примеру, вот эти врата. К слову, их невозможно ощупать восприятием. Чем-то они напоминают мне клеймо. Ощущаются, как тёмное пятно. А ещё они высасывают немного духовной силы, если прикоснуться к ним. Попробуй. Сонг приблизился к вратам, вполухо слушая тулуэя и рассматривая вырезанный на них барельеф. Действительно, какой-то неизвестный мастер создал невероятно искусные изображения, очень тонкой работы и крайне детализированные. Немного р а с с м о т р и в их, молодой человек пришёл к выводу, что его товарищ ошибся. Среди изображённых существ присутствовали и люди, Вот только они терялись среди множества других совершенно невероятных существ. Отличительной чертой всех изображений на вратах являлась своеобразная окантовка фигур в виде расходящихся в разные стороны лучей. События, и з о б р а ж е н н ы е на них, судя по всему, повествовали о повседневной жизни этих существ, в основном заключавшейся в постоянной практике боевых искусств. и противоборстве друг с другом. Также, если присмотреться, можно было заметить множество блеклых существ, находящихся на заднем фоне и не располагающих той же величественной окантовкой. Куда меньших размеров, они напоминали слуг или рабов. Пройдя немного дальше, Сонг поменял своё мнение. Такое впечатление, что создателям врат поклонялись как богам, Указал он на изображение перед собой. «Да?» – заинтересовался т у л в э й и соглашаясь кивнул. «Очень похоже. Целый народ склонил голову и преклонил колени. Ты считаешь их силой заставили это сделать?» «Не думаю», – покачал головой Сунг, продолжая рассматривать сотни существ, изображенных в колено преклоненной позе. Высокая фигура, стоящая перед ними, имела человекоподобный вид, и уже видены н е им ранее расходящиеся полосы лучей, символизирующие, скорее всего, принадлежность фигуры к богам. О, неужели на нас все-таки обратили внимание? Тул Вэй взглянул в сторону, и Сонг, проследив за его взглядом, заметил приближающегося к ним старикам в компании все тех же двух мужчин. «Все-таки что это за врата?» – подумал он, и пока есть время, возвращаясь к изображениям перед собой. Он мысленно прокручивал в голове все, что увидел за последние десять минут, сопоставляя все известные ему факты и домыслы. Судя по всему, это сооружение рассказывало о тех самых богах, запечатавших мир и сражавшихся с древней человеческой династией когда-то давно – возможно оно служило чем то вроде алтаря или капища для них стоит попытаться позже еще раз изучить эти рисунки возможно удастся больше узнать об осколках бессмертного или о той войне подумал он прикасаясь к большой фигуре божества то что произошло дальше оказалось абсолютной неожиданностью как для сонга так и для всех т о находился возле врат, туловые, старейшины и двух его подручных. Яркая вспышка озарила зал, осветил до этого скрытый во тьме высокий потолок, а круглые врата сразу вслед за этим покрылись тончайшей зеркальной пленкой. Молодой человек увидел в появившемся отражении свое вытянувшееся удивленное лицо И не менее удивленные лица Тулы в ы я и остальных, а через секунду, совершенно бесшумно из зеркального мира, появился человек. Высокий, как минимум на две головы выше Сонга, мужчина. Одну руку он держал в полусогнутом положении перед собой, засунув ее во внутреннюю часть одежды, а вторую – положил на длинную рукоять меча. Мужчина был одет в фиолетовый традиционный наряд, а на его голове покоилась широкая бамбуковая шляпа. Окинув всех присутствующих взглядом, мужчина задержал его на секунду на сонге, оценивающе осматривая того, после чего, фыркнув, тут же атаковал. Парень не смог рассмотреть или отреагировать на его удар, услышав в это же мгновение булькающие звуки из-за своей спины. Обернувшись, он увидел, как мужчина в варварской внешности рядом со стариком стал заваливаться назад, пуская пузыри крови, а его товарищи рванули в разные стороны, пытаясь убежать. Ни о каком бое они даже и не помышляли. В этот миг в зале появились еще несколько действующих лиц. Через портал прошла красивая женщина с белыми короткими волосами и в с и н е м свободном платье, точно сотканном из тысяч шелковых лент. Она, как и мужчина в бамбуковой шляпе, лишь мельком посмотрела на Сонга и стоящего за ним Тулвея, после чего сосредоточила взгляд на убегающих, подняв руку. Женщина отправила вслед за ними двух выскочивших из ниоткуда чёрных, точно сотканных из тени пантер. Те у два прыжка настигли свои цели, бросаясь им на спины. Хрясь! Два клейма перегородили путь теневым пантерам в одном мгновении, уничтожая их. В глазах мужчины в бамбуковой шляпе начало разгораться живое пламя, а его лицо исказило гримаса ненависти, тоже можно было сказать и о женщине. Оба со злостью смотрели на приближающиеся к ним две массивные фигуры.